Глава 23. Цюрих, понедельник, 4 октября, 10:00. Когда Элизабет прибыла в свой кабинет, то первое, что заметила на своем рабочем столе, был большой запечатанный конверт с грифом совершенно секретно. Распечатав его, она вынула докладную записку из химической лаборатории. Внизу стояла подпись Эмиль Джипли. Текст ее пестрел техническими терминами, и Элизабет, пробежав его глазами, сначала ничего не поняла. Она вновь перечитала записку, потом еще раз. Медленнее. Когда, наконец, поняла, о чем речь, вызвала Кейт. «Вернусь через час», — сказала она секретарше, и отправилась на поиски Эмиля Джипли. Он оказался высокого роста мужчиной, лет тридцати пяти, с тонкими в веснушках лицом и почти голым черепом, за исключением ниточки рыжих волос, полукругом облегавших лысину. Он страшно нервничал, и по всему было видно, что не привык принимать в своей маленькой лаборатории посторонних лиц. «Прочитала вашу докладную записку», — сказала ему Элизабет. «Я многого там не поняла, не могли бы вы мне помочь разобраться, о чем идет речь». Джипли мгновенно перестал нервничать. Он весь подался вперёд на стуле и быстро, уверенно заговорил. «Я проводил эксперименты по методу ингибирования быстрой дифференциации коллагенов, используя для этого мукополисахариды и методика блокирования ферментации. Коллаген, как известно, представляет собой фундаментальное основание всякой связующей ткани. Несомненно», — вставила Элизабет, — Она даже и не пыталась вникнуть в техническую сторону того, о чем говорил Джипли. Единственное, что она поняла, это то, что тема, над которой он работал, была направлена на исследование средств блокирования процессов старения и открывала невиданные перспективы в медицине. Сидя на стуле и ни словом больше не перебивая его страстный монолог – Элизабет думала о том, как все это напрочь изменит жизнь людей во всем мире. Если верить Джипли, то не существовало никаких ограничений, которые бы препятствовали людям доживать до 100, 150, а то и при желании до 200 лет. «Для этого не потребуется даже никаких уколов», — сказал Джипли, — «благодаря найденной формуле». Содержимое можно будет принимать в виде таблеток или капсул. Возможности препарата трудно было переоценить. Это вело к революционным социальным переменам и к поступлениям миллиардов долларов в копилку Роффа и сыновей. Концерн и сам займется изготовлением препарата и продаст его патент другим фирмам – и вряд ли на земле найдется кто-либо из тех, кому за пятьдесят, кто откажется приобрести хоть одну таблетку, которая поможет ему или ей приостановить старение». Элизабет с трудом сдерживала охватившие ее волнение. «Как далеко вы продвинулись в своих экспериментах?» «Как я уже сообщил вам в своей докладной записке, в течение четырех лет я проводил эксперименты на животных», Все последние результаты положительные. Вакцина готова к клиническим испытаниям. Элизабет нравилась его воодушевление и уверенность. «Кто еще знает о ваших работах?» Спросила она. «Об этом знал ваш отец. Тема абсолютно секретная. Это означает, что я обязан докладывать о ходе экспериментов лично президенту концерна и одному из членов совета». Элизабет похолодела. «Кому именно?» «Господину Вальтеру Гаснеру? Элизабет немного помолчала. «С этого момента будете докладывать только мне», сказала она, и никому другому. Джипли удивленно посмотрел на нее. «Хорошо, мисс Рофф. Как скоро мы сможем запустить таблетки в производство? Если все пойдет по плану через полтора-два года, начиная с сегодняшнего дня». «Прекрасно. Если вам что-либо потребуется, деньги, помощь, оборудование, дайте мне знать немедленно. Ничего не должно задерживать вашу работу. Спасибо, мадам». Элизабет встала, и Эмиль Джиплет тотчас вскочил со своего места. «Я рад, что познакомился с вами». Он улыбнулся и застенчиво добавил, «Мне очень нравился ваш отец». «Спасибо», — сказала Элизабет. Сэм знал об этой теме. Может быть, в этом отгадка его нежелания пустить концерн с молотка. У двери Эмиль Джипли повернулся к Элизабет. «Лекарство обязательно выдержит клинические испытания». «Будем надеяться», — сказала Элизабет. «Оно должно их выдержать». Каким образом осуществляется контроль за сверхсекретным проектом? На всех его стадиях, спросила Кейт Эрлинг. Да, от начала до конца. Как вам известно, у нас в стадии разработки находится несколько сотен лекарственных препаратов. Они, кто несет за них ответственность? До определенной суммы управляющей различных подразделений, ответила Кейт Эрлинг. Какой суммы конкретно? 50 тысяч долларов а выше этой суммы. Необходимо специальное решение совета. Проект становится секретным, когда известны данные исходных экспериментов. То есть, когда появляется надежда, что он будет успешным, спросила Элизабет. Совершенно верно. Каким образом происходит засекречивание? Если проект представляет собой особую важность – Вся работа переносится в сверхсекретные лаборатории. Имеющиеся по ней документы изымаются и кладутся в особую папку с грифом «совершенно секретно». К этой папке имеют доступ три человека. Ученый непосредственно ведущей разработки, президент концерна и один из членов совета. Как определяется член совета, курирующий разработку секретной темы? Ваш отец назначил на эту должность Вальтера Гасснера. Едва были произнесены эти слова, Кейт поняла свою оплошность. Обе женщины посмотрели друг на друга, и Элизабет сказала «Спасибо, Кейт, на сегодня всё. Элизабет ни словом не обмолвилась о Джипли, но Кейт знала, что имела в виду Элизабет. Она могла знать об этом либо потому, что Сэм сам рассказал ей о проекте, Либо она по своей инициативе пронюхала о нем, для кого-то третьего. Но этот проект был слишком важен, чтобы с ним что-нибудь произошло. Элизабет должна сама проверить все принятые меры предосторожности и переговорить с Вальтером Гаснером. Она потянулась было к телефону, но передумала. Существовал более надежный способ — Вечером этого дня Элизабет уже летела обычным рейсовым самолетом в Берлин. Вальтер Гаснер нервничал. Они сидели в угловом кабинете верхнего обеденного зала в Папионе, на Кюрфюрстендам. Обычно, когда Элизабет приезжала в Берлин в прошлые времена, Вальтер всегда настаивал, чтобы они обедали у них дома, с ним и с Анной. На этот раз приглашение не последовало. Вместо этого он предложил ей встретиться в ресторане. Когда он пришел, Анны с ним не было. Вальтер Гаснер все еще походил на юношески стройного и подтянутого киногероя, но кое-где внешний глянец несколько пооблупился и потускнел. Лицо его выглядело озабоченным и напряженным, а руки... Ни на секунду не оставались в покое, что-то явно сильно угнетало и тревожило его. Когда Элизабет осведомилась об Анне, он уклончиво сказал, «Анна себя не очень хорошо чувствует, потому и не пришла. Что-нибудь серьезное? Нет, все будет в порядке, она дома отдыхает. Я позвоню ей и...» «Лучше не надо ее беспокоить». Это был странный и непонятный разговор, совершенно не в духе Вальтера, которого Элизабет всегда считала полностью открытым, не считающим нужным скрывать свои чувства. Элизабет перевела разговор на Эмиля Джипли. «То, над чем он работает, нам необходимо как воздух», — сказала она. Вальтер кивнул. «Это будет грандиозная штука». Я попросил его докладывать о ходе экспериментов только мне лично. Внезапно руки Вальтера прекратили свое беспрестанное движение. Это было подобно крику. Он посмотрел на Элизабет и спросил, «Зачем вы это сделали?» «Я не имела в виду вас обидеть, Вальтер. Я бы это сделала в любом случае, с любым членом совета. Просто я хочу вести дело, как сама считаю необходимым». Вальтер снова кивнул. «Понятно. Но руки так и остались спокойно лежать на столе. У вас на это все права». Он через силу улыбнулся ей, и она заметила, с каким трудом ему это далось. «Элизабет», — сказал он, — «на имя Анны записан пакет акций на огромную сумму». Она же не может получить за них ни гроша без вашего согласия, но ей это очень необходимо. Я... Простите меня, Вальтер, но я против того, чтобы в настоящее время позволить свободную продажу акций». Руки его снова нервно забегали.